таким Матвеевна на полтона ниже поморщила сопрятина. По мере того, как страсти накалялись, она явно успокаивалась. Кирибеев действительно ведет себя безобразно. Поддержал Гирину Максим Эдуардович, и его пальцы пробежали по пуговкам жилета, точно по клавишам баяна. Кирибеев совершенно не считается с учителями.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 — закричала Евдокия Матвеевна. «Вы меня осуждаете?» — обиженно спросил Борис Евсеевич и вышел из боя. «Слава Ивановна!» — дождавшись окончания перепалки, продолжал Лебедев. «Вы отлично знаете, что Киребеев не считается ни с кем. Мы же с вами вместе его мать приглашали. И еще раз повторяю, заставьте его уважать вас!» — холодно посоветовала Опрятина.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 И быстро застегнув пуговицы так, что осталась лишняя петелька, бросился вон из учительской, словночатский, из Фамусовской Москвы. Клара Ивановна молча покачала головой, вздохнула и отправилась в свой кабинет, расположенный рядом с учительской. Да, осуждающе сказала Евдокия Матвеевна, умеет Станислав Юрьевич подбирать кадры?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 Абсолютной тишины на уроке не бывает, как не бывает в природе абсолютного вакуума.